Соловьев их полистал. Они содержали не только историю данного заболевания, анамнез морби, как говорят медики, но и своего рода историю жизни, анамнез вита. Сведения, занесенные сюда, уже не были новые для Соловьева, но сейчас предстали будто выстроенными в некий ряд. До 1937 здоровья здоровье было крепким. В 1937-м острый гастрит. В 1938 начал курить. Умнице врачу комментариев тут не потребовалось. Неимоверным нервным напряжением, страшными ошибками отмечены эти два года Лефанисимовской анамнез ВИТА. Недешево, видимо, он уплатил за то, что Сталин не тронул его, не лишил доверия, и пошли болезни от расклероз, гипертония, эндортериид, лечился на ходу, и еще одна дата. 1952. Дрожание рук с этого года. Тоже памятное время. Бог миловал, Соловьева никогда не звали врачевать Сталина. Да и вообще судьба избавила от личного знакомства с Осифом А Анисимов уже, конечно, довелось ближе узнать, каким стал хозяин в старости, и, несомненно, испытать новые разрушительные ошибки, потрясения. Дальше опять даты. Начало настоящего заболевания больной относят к 1957 году. В предыдущие годы не обследовался. Вскрытая стадия предположительно уже протекала и в 1956-м. 56-й. Знаменательная полоса. Но тут, видимо, совпадение лишь случайное. И хватит социологизировать. Надо бы пробежать и она мне с морби. Неопределенные тупые боли в грудной клетке. Тяжесть за грудиной с ощущением недостатка воздуха, небольшой кашель, иногда усиливающийся. В волосистой части головы и подмышкой узлы размером догорожены, Биопсия узла, наличие раковых клеток. Исследование мокроты, отдельные клетки раковой ткани. Рентген в обоих легких уплотнениях. А вот среди ежедневных записей Заключение консилиума, подписанное Соловьевым. Двусторонний опухолевый процесс в легких с множественными метастазами. Операция не показана. Далее опять записи изо дня в день. Затем разгонистым почерком, уже как бы без заботы об экономии места, вписаны заключительные строки. Целесообразен перевод больного в санаторий, Применить там рентгенотерапию. Указаны и дозы облучения. Столь же разгонисто и подпись «Фоменко». Ясное дело, рентген назначен для очистки совести. А что, впрочем, применять иное? Проглядев папку, Николай Николаевич еще некоторое время беседует с заведующим отделением. Тот, поступая с самолюбием, повествует, как Анисимов его нынче одурачил. Он и вас, дорожайший, помяните мое слово, вгонит в пот. Как знать, может быть, и не вгонит. Затем они условливаются о дальнейшей тактике в отношении прозорливого больного. В коридоре Николай Николаевич, уже натянувший белую шапочку и белый халат, не застегнутая верхняя пуговица оставляет при открытом черный галстук бабочкой, встречает Елену Антоновну. Красные пятна проступают сквозь пудру на обвисших ее щеках. Зачес седоватых волос не столь гладок, как обычно, выбилась одна другая прядь. Автор общей терапии выслушивает точный, несмотря на взбудораженность, рассказ жены Анисимова. «Попытаюсь, Илья Антоновна пролить немного бальзама в его душу. Попытаюсь, а там будет видно». Поднявшись по ступеням лестницы, усланным дорожкой, Николай Николаевич стучит в дверь палаты полулюкса. Стук остается без ответа, Соловьев решительно входит. Первая комната, что являлась кабинетом и гостиной, пуста,